Прежде всего, необходимо распаковать и толком распределить содержимое главных 14 мешков. Едва Донча просыпается, как я нагружаю его работой. Он трудится честно, даже вспотел. Через час в лодке становится немного просторней. Но ясно, что за один день совсем не справишься. Ведь мы работаем в три руки. Один из нас, большей частью я, держит руку на румпеле, а свободной рукой больше размахивает и дает указания. Вспоминаю, как мы отправлялись в прошлый раз через Черное море. Измученные советами, прогнозами, проволочками, вопросами. До последнего момента мы не были уверены, состоится ли вообще это отплытие. Категорически запрещаем, сказали нам в инспекции судоходства. На этой лодке не разрешается удаляться от берега более чем на три мили. Но она называется спасательной, если корабль затонет в трехстах милях от берега. Что будет делать потерпевший, дожидаться разрешения или спасаться? Вот когда потерпите кораблекрушение, тогда, счастью, есть кое-кто и повыше инспекции. Беготня, уговоры, подписи, клятвы сделали свое дело. А когда мы, наконец, отплыли, нам два дня не верилось, что нас не повернут обратно. Теперь, кажется, некому преследовать нас. туда инспекция осталась за двумя морями. Уверенности в себе придает не только это. Главное то, что мы уже не те, что два года назад за плечами у нас опыт борьбы с бушующим морем, с холодом, с отчаянием. Верю, что выполним задуманное. Знаю, что Донча всегда будет реагировать как надо. И если со мной что-нибудь случится, он не впадет в прострацию, а будет действовать. И я не ошибусь и не буду увеливать от работы. Мы верим друг другу во всех мелочах. Каждый знает другого, как самого себя. Если я выроню что-то, Дончо поймает это на лету. Если Дончо крикнет с носа «Моя шапка!», я схвачу ее, когда она будет проплывать мимо кормы. Десятое мая. Дончо. Океанская волна не такая уж пологая. Ветер унес вчерашнюю идиллию. Всю ночь мы мечемся среди огромных волн, Шлюпка взбирается на водяную гору, стремительно катится в пропасть. Уже на третий день плавания лопнул миф о гладких и округлых, как холмы, волнах. Пологие, безопасные, нечто курортное, не правда ли? Интересно, кто первый сочинил эту сказочку? Шторм захватил нас около двух часов ночи, когда на вахте был я. В течение какого-то часа океан словно взбесился, и волны начали заливать лодку. Первая из них испугала меня. Она неслышно подкралась, как тать, и перемахнула через борт. Насос оказался совсем слабым. Я крикнул Юлию, и она тут же высунулась из рубки. Говорит, что ей все равно не спится. Шлюпка стонет под ударами волн, ведра шалобно дребезжат, перекатывая с носа на корму, хватая одной из них и принимаясь вычерпывать воду. Юлия сидит на румбеле. Так проходит ночь. С рассветом не становится легче. Иногда я бросаюсь на матрацы несколько минут лежу, как убитый, в надежде хоть немного отдохнуть. Заставляем себя не смотреть на гнущуюся мачту и не думать о волнах. Они превосходят все, что я до сих пор видел. Юлия утверждает то же самое. Ветер усиливается. Мы давно плывем под одним гротом. Идем на Фордовинде. Это самый трудный курс. И надо постоянно следить за углом паруса. Если какая-нибудь волна отклонит нас и джу сменит галс, то рейка паруса порвет ванты, тогда мачте конец. Это один из классических способов устроить кораблекрушение. К тому же у нас нет балластного киля, а это сильно уменьшает остойчивость лодки. Целый день перед глазами волны, парус, компас и ведро. Как мы продержимся эту ночь? Надо отдохнуть. 10 мая, Юлия. Между двумя волнами. Океан рассверепел. Вокруг все клокочет. Выделяются только острые гребни волн. Волы идут один за одним и осыпают шлюпку с соленым дождем. Неумолчный рев океана действует на меня угнетающе. Это не наше домашнее море, от которого ты всегда знаешь, чего ожидать. Это какая-то дикая темная стихия, безразличная ко всему на свете. Донча зовет на помощь. Видно, крепко ему достается. Киваю ему и начинаю одеваться. Сначала натягиваю джинсы, затем лыжные брюки, а потом еще штаны из ярко-желтой водонепроницаемой материи. Поверх блузки свитер, пуловер, пуховую куртку, ярко-желтую куртку от штормового костюма. затягиваясь с тяжелым кожаным поясом, соединенным при помощи карабина и троса с кольцом на рубке, Нарядившись таким образом, становишься более неуклюжим, чем средневековый рыцарь. Пояс, конечно, страхует от опасности исчезнуть за бортом, но сильно затрудняет работу с парусами. И как это не рискованно, приходится иногда снимать его.